Это началось тридцать дней назад, и с той поры он ни разу не оглянулся. Оглянуться — значит пасть духом. Стояла необычайно сухая погода, и вряд ли хоть одно семечко проросло. Может быть, битва проиграна? Четыре недели труда впустую? И он смотрел только вперед, шел вперед по широкой солнечной долине, все дальше от первого города И ждал, ждал, когда же пойдет дождь. Он натянул одеяло на плечи. Над сухими холмами пухли тучи. Марс непостоянен, как время. Пропеченный солнцем холмы прихватывал ночной заморозок, а он думал о богатой черной почве, такой черной и блестящей, что она чуть ли не шевелилась в горсти о жирной почве из которой могли бы вырасти могучие исполинские стебли фасоли и спелые стручки роняли бы огромные невообразимые зерна сотрясающие землю сонный костер подернулся пеплом воздух дрогнул вдали прокатилась телега гром неожиданный запах влаги сегодня ночью Подумал он и вытянул руку проверить, идет ли дождь сегодня ночью. Что-то тронуло его бровь, и он проснулся. По носу, на губу скатилась влага. Вторая капля ударила в глаз и на миг его затуманила. Третья разбилась о щеку. Дождь. Прохладный, ласковый, легкий. Он моросил с высокого неба волшебный эликсир пахнущий чарами, звездами, воздухом, он нес с собой черную, как перец, пыль, оставляя на языке то же ощущение, что выдержанный старый херес. Дождь. Он сел, одеяло съехало, и по голубой рубашке забегали темные пятна, капли становились крупнее и крупнее. Костер выглядел так, будто на нем, топча огонь, плясал невидимый зверь, и вот остался только сердитый дым. Пошел дождь. Огромный черный небосвод вдруг раскололся на шесть аспидно-голубых осколков и обрушился вниз. Он увидел десятки миллиардов дождевых кристаллов. Они замерли в своем падении ровно на столько времени, сколько нужно было, чтобы их запечатлел электрический фотограф. И снова мрак, и вода, вода. Он промок до костей, но сидел и смеялся, подняв лицо, и капли стучали по векам. Он хлопнул в ладоши, вскочил на ноги и прошелся вокруг своего маленького лагеря. Был час ночи. Дождь лил непрерывно два часа, потом прекратился. Высыпали чисто вымытые звезды, яркие как никогда. Бенджамин Дрискол достал из пластиковой сумки сухую одежду, переоделся, лег... И счастливый уснул.